427. Сын мой, если сделаешь что в силах твоих, чтобы приблизиться ко мне, куда приведут тебя усилия твои? Не ко мне ль? Мир тонкий есть, мир реализации земных устремлений, воплощающихся в тонкие формы. Пластическая материя незримого мира позволяет это осуществление. Живёт на земле человек, насыщенный разными желаниями и стремлениями, часто в условиях земных неосуществимыми, но лишь только попадает он в сферу, где всё творится мыслью, как мысль начинает творить и создавать окружение созвучные в слоях соответствующих, увлекая в них дух своего творца. Поэтому порождая устремление, следует о заботиться, чтобы было оно соизмеримо с целью далёкой. целью огненной, целью слияния с Высшим миром. Если просмотреть ряд тех устремлений, которые гнездятся в сознании, сопоставив их друг с другом, то станет совершенно ясно, что часто они не гармонируют одно с другим, и основной цели существования человека на земле не соответствуют. Будучи самодавляющими, нецелесообразными, они не нужны и лишь загромождают сознание. Устремления Духа лишь тогда могут быть монументными, когда все они, подобно ударной точке тарана, сводятся к одному, к достижению цели великой. Потому говоря о том, что устремление есть единоточечное явление, учение имеет в виду объединение ряда устремлений, всех устремлений сознания в одну слитую могучую силу, неослабляемую противоположными и дисгармоничными силами. нейтрализующими друг друга течениями энергии Духа. Являть собой монолит Духа задача нелегкая. Обычные люди и раздираются на части устремлениями и желаниями своими, особенно если их рассмотреть во времени, когда эти желания и устремления сменяются другими и часто прямо противоположными. Но все эти энергии действуют, и все они приближают или замедляют движение к цели, давая свою равнодействующим. илик может быть насыщен до предела этими силами и всё же стоять на месте, если они нейтрализуют друг друга. Поэтому быстрота продвижения духа зависит от согласованности и гармонической целеустремлённости огненных энергий в нём порождённых. Соизмеримость целеустремлённости, целесообразности и монолитность мышления, устремление желаний их Согласованность имеют решающие значения для продвижения по пути. Может ли человек двигаться вперед, когда ноги его пятятся назад? Без согласованности внутренней нет продвижения. Но двигаться можно и в бездну, потому добавим. Без согласованности энергии с путем света, ведущим жизнь. Следует также помыслить и о согласованности действий, ибо силу стремления к действиям уявляется потому скажем лишь полна согласованность всех огней всего микрокосма человеческого неотменно и непреложно приведёт к цели желанной а полна согласованности подумай